Палач. День всех святых ли, ночь перед Рождеством, Смерть Ерила, Новый год, Карачун. Слова разные, народы разные, а суть одна. Три судьи, что мы зовем весна, лето и осень, Смотрят, как ты их прожил, женился или ленился, Берег ли честь и веру за ними следом идет палач тот что высудит твой год ежели прожил честно и в хлопотах то к зиме готов а нет так замерзнуть из голода помереть назначит тебе зима артем поднялся отложил две ложки еды за печку, а после оттер досуха жирный чугунок затем достал с чердаками мешки с шишками и березовые поленья. Борясь со сном принялся вырезать из дерева фигурки. Тут кривой заяц получился, тут кособокий волк. Свой тем и тавро срезался всем усердием и прилежанием, отвлекаясь лишь на замену масла и фитиля в простой лампадке. Когда фигурка лося была уже почти готова, зашумел домовой на чердаке. Тяжелые шаги мерили расстояние из угла в угол, Стучали горшки со снедью, один из них перевернулся и запахло квашеной капустой. — Хорош там носиться, ступай за печь, не то все припасы побьешь. Глядишь, вдвоем выстоим, я отвернусь. Выходи. Через минуту раздались ворчливые осопения и топот ножек, а затем скребущие звуки у печи сменились чавканьем. — Вдруг... Дом затрещал от невыносимого холода. Стена у двери покрылась ледяной коркой. Лихолетов бросил свое занятие и швырнул в печь первый мешок с шишками. Пламя разгоралось быстро, а жар заставил стены потечь прозрачной слезой. Белой дымкой потянулся смертельный туман из-под двери, а следом истошный крик Федора. Успокойся с миром, сцепень!» — прошептал Артем, наблюдая, как лужица на полу наливается молочным льдом. В печь полетел второй мешок и опилки от вырезанных фигурок. Невзирая на подношение, теплее не становилось. Новогодняя ночь тянула тепло из дома, покрывая просмоленные бревна пятистенка к жилью. Несмотря на треск дома и мерный гул печи, Хруст снега у калитки был легко узнаваем. Лихалетов обернулся на дверь, затаив дыхание. Напряженную паузу нарушил леденящий душу крик полуношницы. «Мать сыра земля, убереги!» — выдохнул Артем, с ужасом увидев клубы пара, что вырвались изо рта. Дверь потеряла свои очертания, покрываясь толстым слоем льда что хрустел, как желуди в пасти ненасытного Борова. От ледяного потолка стали отлетать снежинки, но не падали на синий пол, окружились хороводом в метре от голубой ели. «Пришло время! Полночь!» — крикнул Артем с трудом. Схватив за индивевшими руками два факела, подпалил их. Не дожидаясь, когда фигура палача сформируется, начал поджигать украшения на еле. «Елочка, гори!» С испугом глядел на ветки красавицы, которые только ласкал огонь. «Ну же, гори, елочка!» Первая ветвь занялась и тут же потухла. У входа слепилось из снежинок лицо с горящими синими глазами. «Гори, елочка!» заорал Артем, Крик его души придал сил робкому огоньку, и ель вспыхнула. Глаза деда расширились от удивления, а позже сжались в щелочки. Лицо исказило гримаса боли. За окном истошно проорала внучка, видя поражение своего непрошенного спасителя. Лишь только палач дал слабину, дерево стремительно охватило жаркое пламя. Дед Мороз отступил, но глазами дал понять, что следующая длинная ночь не за горами, а там и новая встреча. Жизнь победила смерть в этот раз. Тем не менее елка и не думала тухнуть, грозя спалить уютный пятистенок. Лихолетов пытался было засунуть ее в печь, но разлапистые ветки не позволяли воткнуть ее даже на треть. С криком Артем принялся вырубать в ледяной стене дверь. Домовой отчаянно кашлял от дыма, а потом соскочил с теплого места и открыл ход на чердак. Свежий воздух ворвался в помещение, а после ледяной потолок начал капать, будто весной сосули. Два десятка ударов ногой, и дверь выбита наружу. Схватив горящую ель, выбежал на крыльцо, чтобы столкнуться взглядом с ней неупокоенной невестой, полуношницей.